Глава 8. Утром войско нежити двинулось дальше, к столице Востока, двигаясь в полном порядке и сохраняя всю возможную дисциплину. Иногда им приходилось проходить мимо небольших поселений и городков, и это была еще та проблема. Ведь если основная масса жителей благоразумно пряталась, видя такой надвигающийся кошмар, то некоторые деятели жаждали стать героями. А кровь это была совершенно лишняя, тем более такая глупая. Так что Синдар приходилось нести караул, формируя сети охранения. Местами вступая в переговоры, местами применяя силу. Но дозировано, без смертоубийства. Очень помогала Энди Лаир, умеющая бить ментальной магией. Большинство героев легко укладывались вздремнуть от одного взмаха ее руки. Встречались и более стойкие, но не настолько, чтобы противостоять опыту и могуществу хорошо обученный древний Синдар. Но не всегда, правда, контакты с местными проходили в такой вот напряженно-агрессивной форме. Иногда встречались и желающие присоединиться к армии императора и лорда Синдар. Слухи расползались по всему востоку быстро. Уже через две недели после начала накопления нежити в крепости вампиров, почти все города региона знали, что появился настоящий Синдар — лорд. Да не просто с кольцом власти, но и с амулетом, который считали уничтоженным. Кто-то посчитал это выдумками, кто-то проигнорировал, а кто-то и принял на веру в той или иной степени. все владу кроме разного рода городских сумасшедших, стекались жиденькими струйками и сторонники. Тут тройка лесных эльфов прибьется. Там пятеро истлингов, уставших от бесконечной гражданской войны. И так далее. Это было приятно и радостно. Однако не слой проблемы. Например, стал раздуваться обоз. Живых ведь требовалось кормить, что вело к замедлению армии. Ну и конфликты живых с мертвыми, куда ж без этого. придурк то хватало всюду, даже среди покойников, и их регулярно приходилось разнимать. Пятерка Альдар, непонятно каким ветром оказавшиеся в этих краях, также создавала немало проблем. Торговцы, обычные торговцы. Инди подтвердила это после короткой беседы. Так вот, они были счастливы служить Синдар, особенно Лорду но вот с остальными персонажами в армии Всевладов в упор не считались. Ближе уже к Варану нашего героя нагнал отряд сумрачных эльфов. Они собрали сколько могли воинов и выставили их лорду Синдар, в том числе и в благодарность за спасение юных рабынь, что спровоцировало новый виток ксенофобского бреда. Альдар стали мутить воду на тему того, чтобы выгнать всех неэльфов из армии. Дескать, они и сами справятся. Пришлось выгнать Альдар. Слишком уж серьезное деструктивное действие они оказывали. Точнее, не выгнать, а убить. Тихо и осторожно. Ласхарон со своими нежными эльфами сделал это быстро и умело. От них ведь подвоха не ожидалось. Вот они этим злодеям тихо голову-то и открутили, расчленили и прикопали. Остальным же было сказано, что Всевлад отослал этих деятелей на Зеленые острова с дипломатической миссией. Двух суток не прошло, как все улеглось и утихло. Да, трения оставались, но до того бреда и угара, которые непрерывно провоцировали Альдар, дело не доходило. И вот долина перед Вараном, большая и просторная. Его ждали. Все предполье возле города было утыкано палатками и биваками. Кое-где виднелись великаны со своими слонопотамами. А вон там, на окраине лагеря, даже стояли Альдар особняком. Рыл в сто. И достаточно неплохо упакованные. Видимо, собрались по линии посольства, так как медал «Лысый» был выгодным союзником. Полезным, послушным. Вот и решили, если не поучаствовать, то посмотреть. В следующий час армии строились. все не рвался в бой. Просто потому, что каждый убитый здесь воин выбывал из армии Короля Востока, его будущей армии. Так что он медлил и ловил момент. Пытался во всяком случае тем более что опыта управления полевыми сражениями у него не было только оборона крепостей его доводы сочли разумными и поддержали остальные командиры их армия шла не убивать и опустошать их армия шла наводить порядок лишняя кровь была никому не нужна медолысый тоже не сильно рвался вступать в бой с армией мертвых да ее сопровождали и живые причем в немалом числе но все равно мертвецов было слишком много причем каких Драурги и вампиры. Их маги издали приметили. Чуть помедлив, он решил выехать и поговорить. Съехались на поле между армиями, которые построились совсем близко. Но разговор сразу не заладился. Медал, поняв, что перед ним настоящий синдар, да еще с амулетом власти на пузе и кольцом лорда на пальце, стал лезть в бочку. Он проиграл. Ему конец. Так что если умирать, то с песнями. Почему умирать? потому что он уже многим успел больные мозоли отдавить но одно дело бодаться с королем пусть и с самозванным да еще с и силовой и финансовой поддержкой альдар и совсем другое дело общаться с вышвырнутым на обочину бродяжкой вряд ли прирежут скорее поймают запрут в каком нибудь подвале и станут измываться воздавая должное поняв что это тупик всеволод предложил поединок дабы не проливать кровь воинов между ними правителями без магии На одних только мечах. Но король Востока усомнился, в частности Севы, и попытался вновь его оскорбить, задеть и унизить, то есть спровоцировать на бесчастный поступок на переговорах. Однако ничего не вышло. Когда Всеволод уже вспыхнул и действительно хотел тупо пристрелить медала, хлопнул портал, и на поле грузно опустился Арадур, сын Аратора. Великий дракон, при котором не лгут. «Я буду судить!» он «Делать нечего». Скрипнув зубами, Медалб кивнул, соглашаясь на поединок. Тяжело вздохнув, слез с коня и затравленно огляделся. Его свита отъехала, освобождая круг. севло тоже спустился. И его коня, подхватив под узцы, отверив в сторону, освобождая пространство. Наш герой был в латных доспехах из мифрила Именно их ему и подарил Арадур, соорудив их по типу тех, что уничтожил. мифрил то есть титановый сплав по земному. Очень непростой и капризный материал в механической обработке, но не магической. Так что выглядел Всеволод очень внушительной консервой. Да еще с двуручным мечом, расположившимся у него на плече. Копия того самого, с которым он дрался против Вечного Легиона. Минимум украшений, разве что амулет власти висел на груди и кольцо лорда на пальце. Прямо поверх латной перчатки. После инициации пламенем Арадура они теперь были всегда на виду. Всегда поверх любой одежды, какую бы ты ни надел. Они нисколько тому не мешали, сами просачиваясь наружу. И снять их было невозможно. Парень пробовал тот же амулет сам снять, и сестренку просил. Но никак. До определенного предела поднималась цепочка, а потом сквозь пальцы проваливалась, и амулет падал на свое законное место. Медал Лысый выступал полной противоположностью Всевлада. На нем тоже был мифриловый доспех привезенный ему с зеленых островов. Однако он был отделан золотом и разукрашен до крайности. Богато, но без всякого вкуса. Плюс корона, надетая поверх шлема. Из оружия он предпочитал традиционный для Востока круглый щит и однорукую секиру. Но держал их очень неуверенно, явно непривычно. Устав ожидать, Севлот медленно пошел вперед, продолжая удерживать клинок двуручного меча на плече. Элдер Валир, присутствующий на том поединке с Рахас, уже поведал остальным об обманчивости этой расслабленной позиции. Медал нервничал. вот обильно выступил на его лбу, да и ладони вспотели, отчего Секира так и норовила выскользнуть. В принципе, она была не сильно нужна. Он надеялся на победу за счет уловок. Знал, что до этого может дойти. Вот и запасся. Магии было запрещено пользоваться по условию поединка. Не беда. У него хватало и божественных амулетов. Например, кольцо Эребара, которое позволяло одним жестом парализовать волю разумного. Действовало оно недолго и максимум на сто шагов. но ну и, само собой, не часто и не на всех. Но на эльфов, любых, работало безотказно. Он проверял. И вот дистанция. Медал, нервно сглотнув, активировал кольцо и мысленно приказал владу остановиться. Кольцо Эрабара привычно стало вытягивать из медала жизненные силы. Мгновение, другое и ничего. Всеволод даже не пошатнулся. Абсолютная защита от ментального воздействия — это сильная штука. Запаниковав, самозванный король Востока еще раз попытался активировать кольцо. Никакого эффекта. Потом он отбросил секиру и выхватил бузинную палочку — мощный магический артефакт змеиного народа из соседнего материка. Применение артефактов формально не считалось использованием магии, и их запрет оговаривался особо. Ведь у многих именитых воинов часть или даже все снаряжение могло быть как минимум зачарованным. Взмах, активирующий выкрик. абра И наш герой едва успел отшагнуть от пронесшегося мимо него опасного зеленоватого сгустка, который, впрочем, развеялся в полусотни шагов за ним. Дальность удара у артефакта оказалась небольшой. Еще один взмах и еще одна абра пролетела мимо. Смешно? Может быть. Но не все в ладу, который, поняв, что не добежит до этого деятеля, выхватил пистолет и на третьем замахе палочкой всадил в того две двоечки бронебойных пуль. Одну в грудь, вторую в голову. Свой меч, разумеется, он уронил, отскакивая в бок и назад. Двуручник ударился о грунт и зазвенел. Медал осел с дырой во лбу и пустым мысленным взглядом. «Победил лорд Синдар и император Элиноран Эд Миньяр!» Пророкотал Арадор и с вызовом посмотрел на войско, что привел самозванный король Востока. Оно, пойдя волной, осело на колено, прижимая руку к груди. Даже Альдар. Те вообще были в шоке. Ведь это что получается? Это существо на самом деле Синдар? На самом деле лорд и император? Невероятно! Не может быть! Потрясающе! Целая гамма чувств смешалась в душах этих ушастиков и незатейливо отразилась на их лицах. Но на колено встали, и лорду Синдар присягнули. Хотя Всеволод был ни разу не рад этому событию. Лучше бы ушли. Или вообще не приходили. Но он прекрасно помнил, как намучился с прошлой кампанией. После чего Арадур взлетел и, сделав кружок, обдал войско Всеволода пламенем. Оба войска. В первое мгновение у нашего героя перехватило дыхание. Казалось, будто дракон все сжег, взял и испепелил его надежды. Однако, когда пламя опало, оказалось, что мертвые живы. Кроме того, у всех добрая одежда и крепкие доспехи, да и живые посвежели, избавившись от болезней и увечий, обновив заодно вооружение, доспехи и одежду. Даже его новообращенных Синдар коснулись изменения. Они теперь горцевали на прекрасных эфийских конях в изумительных мифриловых доспехах и имели клинки из лунной стали. Люди и эльфы, они удивленно оглядывались друг на друга и щупали, пытаясь понять, не ложь ли это, не обман ли зрения Изменения претерпели и доспехи Всевлада. арадор их вызолотил и покрыл изящными, типичными для древних Синдар украшениями, без ущерба функциональности. Да и конь тоже был под стать возродившись из древних конюшен Зиона. Там их Синдар тысячелетиями выводил путем магической селекции. Большие, сильные, мощные, выносливые и очень умные. Их коллеги, стоящие в королевских конюшнях Зеленых островов, даже в подметки старым синдарским коням не шли. Но те погибли во время страшного погрома Судной ночи. «Король Востока!» Пророкотал Ародур, сделав очередной круг над полем битвы, и исчез в хлопнувшем портале. а Люди и эльфы уже сами в едином порыве нестройным хором возвестили. «Король Востока!»